Глава 82. Трусливый манёвр? Бах! Совершенно ясно, что даже в таком непростом городском ландшафте Поньпосы было вполне по силам обойти соперников стороной, если он не хотел сталкиваться с ними лицом к лицу. Во всяком случае, пространства для этого имелось более чем достаточно. То, что выглядело как площадка для решающего боя, на самом деле оказалось западней. Ян Фань уже приготовился броситься в бой, как вдруг ошарашно застыл. На его глазах противники вдруг резко сосредоточились у стены и побежали на неё изо всей силы, пустив в ход свой старый трюк. В стене появился проход, и пять мехов молнии молниеносно ринулись сквозь него, после чего сверху посыпались обломки, заблокировавшие его для тёмных волков. «Пань-пасы! Это ещё как понимать? Бой ещё не начался по-настоящему, а они уже пошли на попятную? Сами же себе вредят!» Ведь их способности не безграничны. Если они сейчас всё израсходуют, то что будут делать потом? Здесь что-то не так. Разведчики Звёздные Силы держатся рядом с командой, не уходя на вылазку. И расстановка у них слишком плотная. Что они задумали?» «Не понимаю, ещё заморгала Сюй-Юэ». Всё происходящее выглядело совершенно необъяснимо. Кат, нахмырившись, всматривался в карту. «Если команда Пань-Пасы пойдёт вот так...» то волкам нужно будет обойти целый квартал, чтобы их нагнать. Это очень и очень долго. Джан Шань почесал подбородок. Пань посы совсем сбрендил, что ли? Сил у него, конечно, много, но зачем же вот так вот их растрачивать? Он не смог удержаться от мечтательных рассуждений. Если бы его способность была бы на таком же уровне, что и у Пань Пасы, тогда бы в запасе у него имелось пять или шесть прыжков в пространстве. Этого бы хватило, чтобы показать что-то действительно запредельно бомбическое. Тогда бы даже призрачному князю Атлантиды пришлось бы нервно курить в сторонке». Ван Джен нахмурился. «Волкам придётся тяжко». «Тяжко? Это ещё почему?» Джан Шэнь решительно не понимал, но ведь Ван Джен всегда знает, что говорит. И как раз в этот самый момент Кат вдруг резко вскочил. «Подождите! Если Пань Пасы с этого самого места сможет преодолеть несколько вот этих препятствий подряд...» то он и его команда пробьётся к энергетической башне соперников. Кто сказал, что победу можно получить, только сокрушив противника? Есть и другие способы, предусмотренные регламентом. Уничтожение энергетической башни врага тоже может принести победу. А настоящий лидер должен использовать каждую возможность побеждать, создавать победу своими силами. И ведь всем прекрасно понятно, что способности экспань-пасы лучше всего подходят совсем не для прямых столкновений. На мгновение зрители замолчали, но потом вдруг поднялась настоящая буря обсуждений. Судя по тому, что Кат показал на своей карте, если пань посы преодолеет несколько преград, то он определённо сможет сразу же пробраться к беззащитной базе волков. Конечно, у неё есть кое-какая защита и способность отгонять врагов, но двух мехов хватит, чтобы разнести её в дребезги. «Теперь всё решит только время!» Как выяснилось, то, что поначалу казалось местом решающей схватки, на самом деле было тщательно спланированным обманным ходом пань пасы Заманить волков туда, откуда им будет сложно добраться до базы Звёздной Силы, скрыться от них и совершить налёт на их башню. Теперь понятно, почему они заменили снайпера на ещё одного разведчика, чтобы сбить соперников с толку. Всё её и глубоко вздохнула Волки оказались в настоящей опасности. Однако волки среагировали моментально, Проанализировав место, они сразу же почувствовали неладное и поспешили на оборонительную позицию. Ян Файн даже не успел убрать свой гигантский меч, так и волочил его за собой, с грохотом ведя команду на защиту базы. Несмотря ни на что, они сохранили самообладание, ведь зная способности икспань-пасы, они не то чтобы не продумывали такого варианта развития событий, только вот слишком уж наивен его план, оттого это и стало неожиданностью. Энергетическая башня обладает собственной защитой, так что за совсем уж короткое время её не уничтожить. Более того, стоит волкам до неё добраться и присоединиться к оборонительным пушкам, как они вообще смогут зажить противников в тиске. К тому же у них всё ещё есть шанс настичь соперников до того, как они доберутся до своей основной цели. Однако! Пань-пасы снова пускает в ход свою X способность Это просто божественно! Что-то фантастическое! Неужели ему не нужно восстанавливаться? Он преодолевает уже второе препятствие подряд. Местность здесь, конечно, играет ему на руку. Что же будут делать волки?» Ян Фонни изменился в лице. Их положение усложнялось. С той скоростью, что у них сейчас, башни уже не будет, когда они до неё доберутся. «Всем на оборону как можно быстрее!» Раздался скрежет. Плутон Роберта Банти и Борей Джен Куана тут же вышли на максимальную скорость, а Сириус и Лайтвилл Кинг, будучи класса воина-штурмовик, Лишь немного от них отставали. Лишь тяжёлый волчий «Страж» не выдерживал общего темпа, плетясь в самом конце. «Страж отстал от команды, но остальные волки несутся на огромной скорости! У них ещё есть шансы!» Эмоционально прокомментировал Кат. «Неужели сегодня будет полная тактическая победа?» Хотя у волков всё ещё есть надежда. Два разведчика. У Лайтвилл и Сириуса тоже отличная скорость. «Банте нужно лишь подобраться поближе, чтобы применение его способности Икс оказалось максимально эффективным. Тогда он сможет задержать их». Звёздная сила неслась вперёд изо всех сил. Им нужна была фора во времени. Они даже отказались от снайпера, чтобы обеспечить себе максимальную скорость. Была бы воля Маса-Такаши, он тоже выбрал бы себе разведчика. Стальной зверь явно замедлял общий темп. Но команде был нужен тяжёлый мех для противостояния оборонительным орудием башни противника. Тем временем волки уже раскусили их задумку, и теперь мчатся на всех парах. «Капитан, может мне их задержать?» – предложил Кейси. Соперники сидели на хвосте, всё грозило сорваться прямо на пороге успеха. Пань посы замотал головой, он рассчитал время, и его стратегия заключалась именно в этой временной разнице. Если волки окажутся медленней, то его команда вырвет тактическую победу, если же они захотят их догнать. то им придётся бросить тяжёлый мех, который тормозит их передвижение. Всё решит Фора. Фора пятерых против четверых. В командном бою этот момент, несомненно, может определить исход битвы. Волки неслись очень быстро, Пань-Пасы прикинул шансы и мгновенно сориентировался. «Стоп! Всем приготовиться к бою! Пора доставить нашим соперникам неизгладимые впечатление Решительно скомандовал Пань-Пасы. Хороший командир не может строго придерживаться шаблонов, Он должен уметь постоянно подстраивать тактику под меняющуюся ситуацию. Звёздная сила остановилась. Все молчаливо ждали, разведчики заняли выгодные позиции. Зрителей, которым было видно всё происходящее, как на ладони, от страха за волков прошиб холодный пот. Их тяжёлый мех уже давно отстал, но все остальные мчались, что есть мочи. Посередине строя ключевой боец на Сириусе со своим громадным мечом наперевес, воинственный, быстрый и свирепый. «Но ведь они сейчас живая мишень!» Такаши сосредоточил все свои силы. Мгновение. И вот он уже видел, как мимо несутся четыре меха. «Сейчас! Бах!» Стальная зверь резко выскочил из-за укрытия. Земля сотряслась. Неуправляемым метеором Такаши ринулся к Банти. Разобраться с ним и пол, дело сделано. «Еще не всё!» Роберт Банти, безусловно, был ключевым элементом стратегии волков, Особенно в ситуации четверо против пятерых. Но если его затопчет стальной зверь, то волков вообще ждёт кромешный кошмар. Они окажутся втроём против пятерых. При этом никто уже не сможет прикрыть их завязой тьмы. Как не мог на это смотреть. Волки повели себя слишком самонадеянно. Тем не менее, тут тоже ничего не поделаешь. Пань-пасы всё рассчитал. Но... Внезапно вся резко изменилась. Бэм! Это ещё что за ерунда? В решающий момент Сириус вдруг закрыл собой Роберта. «Что за нахрен? Ян Фаню жить расхотелось? Вайн против мощнейшей атаки тяжёлого меха!»